Благодаря чему появился импрессионизм. Итак, мы выяснили, что многие художники предыдущего поколения ощущали необходимость перемен. Они даже обращались и к новым темам, и к Пленеру. Тогда почему они не решились на окончательный переход к новой живописи? Оказывается, что вплоть до второй половины XIX века такой скачок был невозможен. даже если бы художники внутренне были готовы для появления импрессионистической живописи, помимо чисто творческих или социальных причин, необходимы были некоторые научные открытия или технологические новшества от теории сочетания цветов до усовершенствования старых добрых кисточек. Начнем с самых простых вещей, которые окружают художника и служат ему многие сотни лет. Это Мальберт, краски и кисти. Нам кажется, что эти предметы неизменны со времен изобретения масляной станковой живописи, то есть с эпохи Ренессанса. Но это не так. Промышленная революция нового времени, которая была немыслима без колоссального рывка в химической науке, проникла даже в такое консервативное пространство, как мастерская живописца. Казалось бы, живопись и открытие нефтеперегонного процесса не связаны между собой, но без этого открытия не было бы керосина, который импрессионисты стали использовать в качестве растворителя. Краски изменили свои свойства, они стали гораздо ярче и позволили осветлить палитру, что стало одним из преимуществ новой живописи. Кроме того, новые краски, положенные на холст, быстрее высыхали. И время создания картины значительно сократилось, что для живописи безподмалевка алла прима является крайне важным моментом. Когда краски быстро сохнут, это хорошо для уже написанных вещей, но когда ее только предстоит написать, то необходимо сохранять краски в нужной консистенции довольно долгий период времени. Со старыми красками это было невозможно. Почему? Давайте рассмотрим процесс изготовления масляных красок у старых мастеров. Сначала готовили минеральный пигмент: охру, кадмий, пурпур, уголь, киноварь, умбру, и методом длительного размалывания в ступках доводили до состояния цветного порошка. Потом добавляли связующие, различные виды масла. Потом, при необходимости, краски делали более жидкими с помощью растворителя. Лака на основе скепидара. Как видим, процесс трудоемкий и длительный. Все материалы для живописи всегда были дорогостоящими, а потому краски изготавливали небольшими порциями, иначе они сохли и твердели. Все это работало, пока художники трудились в мастерской, но для постоянных выходов на пленер необходимо было краску транспортировать и защищать от высыхания. Сначала для этих целей использовали кожаные мешочки и даже свиной пузырь. Их прокалывали иглой и выдавливали красочную пасту. Здесь были свои неудобства, поэтому изобретение в 1841 году американским художником Джоном Рэндом оловянного тюбика с крышечкой стало долгожданным событием. Кроме того, у мастеров появился выбор: изготавливать краски самим. или приобретать готовые тюбики с нужными красками, что облегчило жизнь многим импрессионистам и освободило им время для творчества. Помимо этого, источники минеральных красителей весьма ограничены, и спектр цветов, получаемых из натуральных красок, не в состоянии передать все колористическое богатство окружающего мира, как этого хотелось Ботиньольцам. И тут. На выручку снова пришла наука химия. Ее достижения принесли художникам новые краски. Например, синий кобальт, искусственный ультрамарин, желтый хром с оранжевым, красным, зеленым оттенком, изумрудную зелень, белый цинк, долговечные свинцовые белила. К 1850 годам. В распоряжении художников оказалась яркая, надежная и удобная, как никогда раньше, палитра красок. Существенно помогли новые живописные техники усовершенствованные кисти. Тут надо напомнить, какими были кисти старых мастеров, мягкими, из беличьего или куньего меха, закрепленного на ручке нитками. В новое время стали изготавливать жесткие кисти из свиной щетины, и закреплять их металлическим ободом, что позволило работать с густыми пастозными красками и наносить крупные рельефные мазки, что сказалось на особой выразительности живописной поверхности импрессионистов. Новыми кистями можно было работать гораздо быстрее, а значит поймать те самые неуловимые мгновения, в погоне за которыми находились наши герои. Но и это еще не все. Обзавестись технологическими новинками было важно, но недостаточно. Настоящий прорыв будущих импрессионистов стал возможен благодаря двум важным открытиям. Одно из них значительно повлияло на цветовой строй картины, другое на композицию. Первое открытие связано с оптикой и теорией цвета. Эти вопросы занимали многих ученых в течение последних десятилетий. На художников больше всего повлияли изыскания химика Мишеля Шеврёля, который по долгу службы он был директором фабрики Габеллена, занимался проблемами окрашивания текстиля. Он столкнулся с тем, что часто на колорит влияли не пигменты, а соотношение цвета с соседним тоном. Шеврёль решил исследовать вопрос с научной точки зрения. И в 1839 году издал работу, где предложил цветовую систему, которая обосновывала контрастные сочетания основных и дополнительных цветов. Проще говоря, он наглядно показал, что если предмет красный и он освещен солнцем, то его тень будет зеленой, а у желтых объектов тени фиолетовые. Многие художники пришли к этому интуитивно, например, венецианцы или Делacroix. но теперь это стало научной теорией нашего зрительного восприятия. Мы так видим, наш глаз и мозг способен сам смешивать цвета и их контрастные дополнения, находясь на некотором расстоянии от картины. Пожалуй, самым судьбоносным для живописи стало изобретение фотографии. После появления первых же снимков Луида Герра живопись не могла оставаться прежней. С одной стороны, под влиянием бурного процесса развития фотографии к концу XIX века живопись осознала, что отныне реализм и точное исследование натуры это не ее удел. А с другой стороны, живописцы отметили, что фотографическая камера способна отразить происходящее иначе, чем это делали художники, что кадр иногда получается случайным. Композиция может быть невыстроенной по академическим законам, что могут быть частично срезанные предметы, фигуры, но это все дарит ощущение сиюминутности события, мгновенности и эффекта присутствия. Интерес импрессионистов к фотографии был пристальным, ведь не даром даже их первая выставка прошла в фотоателье, а они и сами в последствии обзавелись камерами и делали снимки. Ведь фотография дисциплинировала глаз, учила искать закономерное в случайном, уходя от стандартных решений и привычки идеализировать увиденное. Благодаря чему импрессионисты получили возможность выразить свои замыслы. Ответим так: во-первых, были усовершенствованы их привычные орудия труда, появились новые краски в тюбиках, новые жесткие кисти и новый складной мальберт. А, во-вторых, им помогли два очень крупных открытия: теория контрастных цветов и появление фотографии. Клод Моне. Дамы в саду. 1866. Молодому амбициозному художнику Клоду Моне мечталось представить в салон огромную работу, которая произвела бы фурор среди публики и коллег. В середине 1860-х годов Мане предпринимает несколько таких попыток, избрав мотивом пребывание общества на природе. Сначала он берется за большое полотно «Завтрак на траве», но терпит неудачу. Так и не закончив картину, и оставив ее у хозяина гостиницы в качестве залога, он ее утратил. Картина имела особое значение для своего времени. Она не была аллегорией. Иллюстрацией в ней не было занятного сюжета. Это была созерцательная планировная композиция, где автором были поставлены акценты на соотношении фигур и пейзажа. Пока еще эти задачи не были решены так вертуозно, как это будет позже. Пока еще сильны контрасты локальных цветов, пока еще фигуры выглядят обособленными, их силуэты слишком резко выделяются на фоне сада. Но это было новое слово во своении пленерной техники.